Глава 16. Звонки. Следующее утро началось со звонка Ольги Гвоздевой. Она знала, что встаю я обычно рано, и набрала часов в 8. На ее бодрый и деловой голос Захотелось зевнуть, но я удержался Привет, Эдгард! не отвлекаю Привет, все нормально Ты по делу? Да, наша с тобой работа наделала шума И целители стали заходить Оставлять резюме Я отобрала еще 6 человек Хорошая новость, а в чем проблема? Деньги Вроде же клиника приносит хорошую прибыль Просто я подумала, что сейчас можно расшириться Для этого нужны площади побольше Оборудование и зарплаты Платный фонд на первое время. Так, насколько побольше? Для еще 6 человек места хватит. Если так и дальше дело пойдет, то поток желающих только увеличится. Мы с тобой это планировали, так что ничего удивительного. Еще я хочу нанять обычных врачей. Они тоже нужны. То есть ты захотела расшириться до полноценной больницы? Подумала, что можно переходить к этому шагу. Это пока не окончательное решение. Многое зависит от тебя. Оль, просто скажи, какая тебе сумма нужна. Я обеспечу. Договорились. Жди тогда в ближайшее время счета на оплату. И подумай, где нам достать здание побольше. Насколько больше? Ну? Сильно больше. Ты ищи, а я придумаю, как заполнить площади. Что-то ты слишком оптимистично в это утро. Просто настроение хорошее, посмеялась женщина. М да у нее настроение хорошее, а мне выдели несколько сотен миллионов. И это по самым скромным прикидкам. Лучше под это дело миллиард заложить. Тогда я тебе его подпорчу. Наилучший вариант строить здание с нуля, для чего нужно понимать запросы и потребности. Расчет крупного проекта может занять полгода, а то и больше. Строительство – года два-три. Ремонт и оборудование – еще год. Так и отлично! Чем раньше начнем, тем раньше будет результат. Пока можно присмотреть что-нибудь временное. На крайний случай придумаю, как нам здесь ужаться. Я сама не ожидала, что последнее дело вызовет настолько сильный резонанс. Про нас уже в газетах пишут, причем почти во всех разом. И исключительно оптимистичные статьи в ее голосе – улавливалось недоумение. Откуда такая фортуна на нас обрушилась? Я эту пиар-акцию точно не организовывал. Но сложилось впечатление, что кто-то за этим стоит. Пока он старается на благо хорошего проекта, я не против. Согласна, но ты бы поспрашивал в своих кругах. Спасибо, что предупредила. На самом деле, за этим не факт, что кто-то стоит. Достаточно того, что моя жена раньше носила фамилию Медведева. Некоторые вещи сами по себе способны запустить процессы в обществе, такие как поддержка СМИ, которые в основном контролируют либо княжеская семья, либо верные союзники. Есть и другие, частные и независимые СМИ, но после того случая с Белогрудовыми, когда пресса использовалась для нагнетания истерии всех неверных и вражески настроенных, «Повыбивали с рынка!» Что тебя озадачило? Спросила Катя, когда я спустился вниз. Она как раз закончила готовить завтрак. Ольга звонила. Говорит, про нашу клинику много чего хорошего в газетах пишут. Так это же хорошо. Да, но есть подозрение, что за этим кто-то стоит. Так, дай подумать. Ты пока садись, ешь, а то исхудал в последнее время. Да ладно тебе. Я серьезно. С этими своими проектами мне иногда кажется, что ты забываешь есть. Ну, я не стал спорить, потому что так и было. «По клинике. Если вспомнить монополию целителей, застой этой отрасли, ваше отделение и создание конкуренции, твой проект по усилению целителей – Что ты так на меня смотришь? Ольга до встречи с тобой была рядовой целительницей. Звезд с неба не хватало. Либо ее талант дремал, а потом пробудился, во что веры мало, потому что таких случаев ранее зарегистрировано не было. Либо она повстречала другого одаренного, способного ломать привычные устои. Ладно, ладно. Конспиратор из меня плохой, я уже понял. Странно тогда, что меня не попросили развить других одаренных. А зачем? Усмехнулась Катя. Ты сам все дел «Слышь, еще и за свои деньги!» Услышав такой пассаж, я натурально подвис. «А ведь и правда. Зачем просить меня, а потом еще и проект оплачивать, если я и сам все сделаю?» «Ты ешь, ешь!» – с любовью сказала Катя. «Не надо делать такое кислое лицо!» «Хорошо. Я машинально закинул кусочек омлета в рот. Так что там с пиаром?» «Возьмем упомянутое, добавим к этому политические дивиденды и получим, что кто-то действительно мог дать отмашку пропиарить тебя. Например, мама». «А что за политические дивиденды?» «Россия – страна сильнейших целителей, это звучит круче, чем отсталая страна диких варваров». «В который раз убеждаюсь, что пока вожусь со своими проектами, вокруг много чего происходит». «Так и есть, ты не беспокойся, если будет что-то важное, я предупрежу». Я внимательно посмотрел на супругу, оценивая, насколько она издевается в этот момент. Начинаю чувствовать себя безумным ученым, которого, чтобы творил и не отвлекался, опять со всех сторон. А ведь так всегда и было. Мм да ну хорошо, что хотя бы безумия нет. В этот момент я вспомнил об иностранных гвардейцах, что сидят в пещерах в ужасных условиях. Выпустить их, что ли? Не, пусть еще посидят, умнее будут. А уж со своим безумием я как-нибудь разберусь. На этом телефонные разговоры не закончились. Я позавтракал с женой и собирался отправиться разбираться с пленниками, когда аппарат снова завибрировал. Звонил Стародубов. Неожиданно. «Алексей? Привет!» Взял я трубку и переглянулся с Катей. «Эдгард, доброе утро. Не отвлекаю. Как раз закончил завтракать. Так что нет. Я к тебе по делу». Сразу обозначил он мотивы. Учитывая, что мы с ним не настолько друзья, чтобы просто встретиться и посидеть, про дело и так понятно. Слушаю. Наслышан про твои успехи. Поздравляю, не перестаешь удивлять. Спасибо. Но что именно ты имеешь в виду? Знаешь, этот вопрос говорит о тебе с наилучшей стороны. Раз успехов так много, что не сразу понятно, о чем речь. Стоит заметить, что Алексей в целом странный парень. Не как фрик, а скорее как замкнутая личность, о которой мало что известно. Он со всеми в институте держал дистанцию. Не такую, чтобы не общаться, а такую, где не подпускаешь близко. Поэтому слышать от него попытки шутить несколько неожиданно. Ну, может, у парня тоже хорошее настроение. Кто его знает? Я по поводу твоей новой родовой земли. Уже знаешь? Думаю, уже все в курсе. Я не видел лица, но улыбнулся точно различил конкурсы для архитекторов проекты официальная регистрация земли в канцелярии если ты хотел это скрыть то не особо получилось скорее хотел избежать лишнего внимания это тоже не получилось заверил он меня но внимание внимание рознь собственно я по этому поводу и звоню Ты в курсе, что наш род держит нейтралитет последнюю тысячу лет? При этом у нас хватает связей. Один наш знакомый, иностранец, хочет с тобой встретиться. По какому поводу? Его заинтересовало, как ты решил некоторые проблемы на своей земле. Сразу скажу, что его род древний, старше нашего. Предположу, что встреча может быть интересна для вас обоих. Он из Европы? Да. А какая у него фамилия? Клавдий. Никогда такой не слышал. Ничего удивительного. О них мало кто знает, как и о нас когда он хочет встретиться в любое удобное для тебя время. Древний европейский род. Затворники, которых мало кто знает, как и о Стародубовых. Даже не зная, что и думать. Организация решила сделать свой ход? Возможно, но не факт. Так-то Стародубовые, если не вдаваться в подробности, тоже подходят под описание преступной организации. Живут у себя в лесу, прячутся ото всех и неизвестно, какие дела проворачивают. Но это вовсе не так. Либо они гении маскировки... А, блин, так до скончания века гадать можно. Европа – это в первую очередь могущественные аристократы и большие ресурсы. Не все семьи связаны с организацией. Так что принципиально не работать с европейцами – нет смысла. У меня вон жена наполовину немка. И что? Ничего. Завтра устроит? Да. Думаю, что да. Обед? Ужин? Лучше обед. К обеду я не буду вымотанным и сохраню свежесть разума. Вечером, когда весь день пашешь, соображаешь куда хуже. Метрополь? Пойдет. Скажем, в час дня. Я организую. Столик будет на твое имя. Договорились. Спасибо, что откликнулся. Да не за что. За разговор денег не берут, вроде бы. Положив трубку, перевел взгляд на Катю. Весь разговор она прекрасно слышала. «Попробуй, скрой что-то от высшего беса, что сидит в двух метрах от тебя». «Знаешь этот рот?» «Нет». «А это нормально, что настолько древние семьи остаются в тени и никому неизвестные?» «Почему нет?» Алексей все верно сказал. «Даже у нас многие не знают о Стародубовых. Ты просто с ним учился, поэтому в курсе. А выйди за пределы института, и все. На светские мероприятия выбираются редко. Вся их недвижимость и предприятия зарегистрированы на нейтральные имена. И надо провести расследование, чтобы разобраться». «Удивительно, как они так спрятались! Они сильные, поэтому их чревато трогать, сами никому не лезут. Это и создает уникальные условия, когда конфликты не возникают. Хочу так же!» «Не получится, ты слишком заметный, слишком много меняешь своими разработками!» Покачала Катя головой. «Умеешь ты подрезать мечтания?» «Да ладно тебе!» – пожала супруга плечами. Что насчет встречи, думаешь? Как-то странно это и подозрительно. Стародобовы и организация? Лично я в это как-то не верю. Но тут надо учитывать, что старые роды... В общем, когда у тебя больше тысячи лет истории за плечами, всякое может быть. Мир, дружба, вражда, снова мир, бизнес. Но все же у стародобовых хорошая репутация. Ни в чем криминальном они не замешаны. Отказаться – плохая идея. Я тоже так подумал. Отказать можно, но это испортит отношения, если нет серьезных причин для отказа. А их нет. Студенческий товарищ позвонил и предложил мне что-то выгодное. Если не придираться и не параноить, то выглядит это Это именно так. Репутация у Стародубовых специфическая. В чем-то они могут поспорить с князем, но это на уровне верхушки аристократии, которая в курсе. Сама их древность придает веса любым предложениям. А тут они еще хотят свести меня с представителем другого семейства, тоже древнего. Это возможность, как выиграть в лотерею. Если от меня что-то хотят, завяжется сотрудничество. А это выход. Да много куда. Так-то я не прочь подружиться с европейской аристократией. Не то чтобы буду жилы ради этого, но если возможность сама плывет в руки, почему нет? Будет полезным в любом случае, в том числе в конфликте против организации. Легко ополчить аристократию против неизвестного, зарвавшегося русского, который слишком много дел наворотил и слишком много пяток оттоптал. И сложнее это сделать, если меня будут знать лично и вести какие-то дела. Те же Кнайты, тому пример. Подрались с ними разок, а теперь отношения умеренно теплые. Ну да ладно, это я что-то совсем далеко забегаю. Быть может, от меня хотят просто новую броньку. «Интересно, почему обратились именно через Стародубовых?» «Потому что так проще?» – приподнял я бровь. «Нет, так не поступают. Чему тебя вообще мастер этикета учил?» Насупилась Катя и приняла строгий вид. На это я приподнял и вторую бровь, от отчего жена хихикнула. «Дремучий ты мой муженек. Сам же знаешь, что любая просьба – это долг, который придется вернуть. Поэтому, если можешь сделать сам, то сделай. Хотели бы что-то простое, типа брони, заглянули бы в офис». Иногда у меня складывается ощущение, что Катя мысли читает. Но нет, всего лишь логика и знание, в какую сторону мои мысли могут направиться. И то верно. Гадать смысла нет тогда. Почему же? Предположить можно. Если Алексей упомянул родовую землю, то интерес связан с тем, чем ты там занимаешься. Строю город. Это пока план. А что есть такого, что ты уже сделал? Переработал гигантскую свалку. «Как вариант». «Да не, не верю, что древний аристократ решит заглянуть ради этого». «Вот и проверим». «Или ты хочешь поспорить?» «Нет уж». «Женская интуиция – это что-то мистическое, что мужчинам не дано понять». «Как знаешь», – сверкнула она глазами. «Дурачиться». «Пошел я! Пора делами заняться». Катя мокнула меня в щеку и рассмеялась, когда телефон завибрировал в третий раз. «Бабушка!» – озвучил я то, что увидел на экране. Позвонить из другой страны на мобильный было проблематично, но возможно, особенно для аристократа. Марии! Сказал я, взяв трубку «Эдгард», послышался взволнованный голос пожилой женщины, которая никому не позволяла называть ее бабушкой «Слава богу, что ты ответил, нам только что поставили ультиматум, сказали, что если ты не прибудешь на переговоры и не отпустишь пленных, они возьмут штурмом наш особняк» они это кто?» – спокойно уточнил я. «Дом Дюваль, Эдгард, что происходит?» «Я сейчас прибуду, не переживай, все будет хорошо». «Но...» «Подожди, пока я не приду». «Хорошо». Старушка была явно на взводе. Выключив телефон, я закатил глаза. Катя выглядела куда встревоженней, чем я. «Дюваль – это боевой клан, военной мощи у них хватает». «И?» «Ну, ты только после последнего конфликта отошел». «А, так ты за меня беспокоишься?» «Не за них же!» – возмутилась Катя. «Помнишь, я говорил, что у меня есть технология уничтожения метеоритного железа? Хочешь использовать эту ситуацию как повод? Может, усложнить и без того сложную ситуацию». Поэтому я тебя попрошу прямо сейчас отправиться к дяде и сообщить ему новость, а я к своим людям и потом во Францию. Вообще этот конфликт как-то тупо выглядит, будто они совсем не понимали, кому идут. Не переоценивай себя, еще не все в мире узнали, что Соколова нужно бояться. И правда. Ну ничего, посмотрим, что со всем этим сделать можно. Через пару минут после звонка я залезал в броню, на ходу инструктируя калача, который к этому времени уже тренировался с отрядом. Никого не пришлось собирать. Считай, это первое серьезное задание. Ребята не готовы. Сможете стоять с грозным видом? «Сможем», — ответил он серьезно. «Если полноценная война начнется, нас всего 10 человек». «Или целых 10 человек?» «Тут как посмотреть. Броня хороша, но только пока ее не изучили и не выработали методы противостояния. Достаточно обычных металлических сетей, чтобы блокировать любого из нас». Это было правдой. Средний без в броне не такая грозная сила, как высший. Все решала подготовка, тренированность и знание слабостей противника. Мои гвардейцы даже сейчас при слабой тренированности смогут удивить группу высших бесов. Но это будет один раз, два или десять. В любом случае, когда-нибудь это закончится. Изучат, заснимут на камеру, разберут на детали и выработают методы противодействия. Поэтому у меня не так много времени, чтобы натренировать гвардию. Я буду с вами. Совсем уж легко задавить не получится. В крайнем случае, всегда отступить сможем. Готовь людей, выдаем оружие по максимуму. Вы должны выглядеть грозно, как обещание множества проблем, если на нас нападут. Калач ушел, а рядом со мной открылся проход, откуда появился Родион, с папкой в руке. «Ознакомься!» – протянул он мне ее. Я заглянул внутрь и увидел подборку по дому Дюваль. «У тебя на всех такая папка есть?» «На все самые сильные роды!» «Точно есть!» Быстро пробежался по строкам. Главные объекты, особняки, адреса проживания членов семей, заводы, предприятия и многое другое. Был раздел и про силы, которыми они располагают. Такой материал за пять минут не соберешь, так что в этом случае разведка давно готовится начала. «Будут какие-то пожелания?» – спросил я. «А сам что думаешь делать?» «Для начала поговорить, если это окажется недоразумением, и моим родственникам вовсе не угрожали, то...» «А если без неуместного юмора?» Я знал, что Родион обладал способностью показывать эмоции, но пользовался он этим нечасто. Вот и сейчас смотрел, как обычно, с ничего не выражающим строгим лицом. «Воевать я не хочу, поэтому нанесу один выверенный удар, чтобы отстали, уничтожу их метеоритную защиту». «Это многих против тебя настроит. А где та грань, после которой от меня отстанут? Да кто же знает. Попробую уйти в леса и никого не злить. Шутит. Уйдешь тут в леса. Точнее, уйти можно, но я ведь и там что-нибудь придумаю, что в очередной раз перевернет мир. Я на свалке поселился, так все равно лезут». Выражение лица у Родиона не изменилось, а вот взгляд – да. «Сколько у тебя времени осталось?» «Минут двадцать». «Пойду с тобой. Сейчас только за бронёй схожу». «Как скажешь». «Наверное, так будет проще». «Под бронёй никто Родиона не узнает, а комплект у него свой есть. Подарил ему как-то». Минут через пять все были готовы. Родион вернулся не один. Привел княжеский отряд, тоже в броне которой. Пришли они без опознавательных признаков. А значит, пойдут, как мои люди. Так-то у людей князя броня под медведей стилизована. Но я с этим хитро сделал. Добавил накладные вставки, чтобы в любой момент можно было убрать. «Выдвигаемся!» – скомандовал я, когда все выстроились. И открыл проход прямо к бабушке. «У меня есть ее кровь». Взял в один из приездов. Так что в любой момент мог ее навестить. Столь дальний переход отнял много энергии, но это не критично. Первым на ту сторону перешел я и увидел ошарашенную бабушку. «Привет! Не волнуйся, это всего лишь я. Со мной мои люди, так что не пугайтесь». Бабушка в зале находилась не одна. В кресле, поджав ноги, сидела Изабелла, моя двоюродная сестра. Недалеко от нее стояла Белла Бонье, жена главы рода. Мужчин в комнате не было. Видимо, они улаживали вопрос или как-то готовились. «Эдгард!» – шагнула ко мне бабушка. «Что происходит? Почему ты в латах?» Все потом. Сначала позвольте впустить моих людей. Там 21 человек. Где их разместить, чтобы враг не сразу заметил? Я провожу. Первый среагировала Белла. Хозяйка дома как-никак. Она и должна была отреагировать. Я позвал гвардейцев. И те один за другим быстро перешли на эту сторону, уйдя куда-то в соседнюю комнату. В это же время прибежал взъерошенный Герман. Что тут происходит? крикнул он после того, как выругался на французском. Может, и не выругался, но очень надо то походило. «Не переживайте», ответил я ему. «К сожалению, у меня вышел конфликт с Францией, поэтому на вас, как на моих родственников, решили необдуманно надавить. Но будьте уверены, это недоразумение быстро разрешится». «Да уж хотелось бы!» воскликнул мужчина. «Не боец. Слишком нервничает. Они мирный клан, торговый и производственный, не самый сильный. Другой реакции от них нет смысла ожидать. У них просто нет средств, чтобы выдержать прессинг, так таких мастодонтов, как сильнейшие кланы страны. Но не отметить иронию я не мог. Когда женился на Медведевой, Герман приехал на свадьбу и лучился добродушием. А сейчас, когда из-за этого отхватил проблем, переживает. Ну да ладно. Оттягивать момент я не стал. Оценил ситуацию, какие силы стянули мои родственники. Увидел наглядно, что им и правда отбиваться нечем. А значит, надо сделать так, чтобы после этой истории конфликт не продолжился. А то еще найдутся те, кто начнет род травить. Просто потому, что могут и хотят насолить взорвавшемуся русскому. Удивительное дело, я совсем не боялся, злился немного, но это такая злость, больше похожая на раздражение, что отвлекают от важных задач. Все эти войнушки и разборки утомили на 10 лет вперед неожиданностью стало появление Кати. Заявилась она сюда в броне, и никто из посторонних не узнал, что это она. «Ты что тут делаешь?» – спросил я тихо. К этому моменту я вышел во двор, куда девушка и прыгнула. «Помочь пришла. Тебе ведь понадобится ходок, чтобы добраться до врагов». «Это опасно». «Ты сам эту броню проектировал. И кто знает, вдруг это ловушка. И прямо сейчас на меня собирались напасть, пока я одна. Совсем беззащитная». «Если бы не шлем на голове, моя честь точно бы отвисла от такого выверта». «Напомни, у нас в культуре принято пороть жен». «Нет, это строжайше запрещено». «А если ты эксцентричный гений, можно?» «Без вариантов», сказала она с досадой. «Очень жаль». В этот момент мне многое хотелось высказать. Промолчал. Прямо сейчас, когда за нами уже наблюдают, этого лучше не делать. По губам не прочитают, подслушать тоже не смогут. Но, мало ли, не ругаться же с женой во время боевой операции, когда мои княжеские люди рядом. Так что дома выскажу. К тому же Катя права. Я могу переместиться только туда, где установил маяк, а она способна прыгать куда захочет. «Когда представитель клана Дюваль пожаловал к нам, переместившись к границы дома, за забор, что ему не очень-то и понравилось, за моей спиной стояло 22 человека, облаченных в артефактную броню, и если в своих людях я еще сомневался, слишком мало времени прошло, то с княжескими чувствовал себя уверенно, среди них была элита гвардии, которая несколько месяцев упорно тренировалась и осваивала новые возможности». Что ж, условия для переговоров созданы. Настало время побеседовать.